Чем суровее становилась зима, тем тяжелее им приходилось. Голод стал частым гостем в их пещере, и холод пробирался в нее, несмотря на занавешенный вход и очаг, так что Фредо и Скафлок согревались, только прижавшись друг к другу под грудой медвежьих шкур. Целыми днями они не слезали с седла, гоняясь на резвых эльфийских конях, которые не проваливались в снег за по пустынным белым просторам то там, то тут они натыкались на пепелища и развалины эльфийских усадеб. Скафлок в такие моменты бледнел и потом еще долго оставался мрачен и молчалив. Изредка им попадался какой-нибудь эльф, исхудавший, одетый в лохмотья, но Скафлок даже не пытался сколотить отряд из таких беглецов. Такой отряд, не способный к настоящему отпору, только привлек бы к ним внимание врага. Вот если бы можно было рассчитывать на помощь из-за моря, тогда стоило бы начать собирать силы. Часто Скафлок отправлялся выслеживать троллей, и напав на след, они с Фредой мчались по ним уголопом. Если это был большой отряд, они издали, осыпали его стрелами, потом поворачивали коней и исчезали. Бывало, Скафлок, дождавшись дня, забирался в убежище, в которых спали тролли, укрывшись от дневного света и перерезал им горло. Но если троллей оказывалось двое или трое, то он бросался на них в открытую, и тогда свист его меча, слившийся с пением стрел Фреды, было последнее, что им доводилось услышать в жизни. Это была безжалостная охота с обоих сторон. Часто они хоронились в пещере или под буреломом, а вражья погоня пролетала мимо, и только тонкая завеса, воздвигнутая с помощью волшебной палочки, Укрывало затаившихся людей от направленных прямо на них взглядов и прятала их следы. Едва им удавалось подстрелить двух-трех тролли и повернуть коней, как им вслед летели копия, стрелы и камни из прощей. Из пещеры, в которой они жили, они видели, как мимо идут длинные корабли троллей. Это так близко, что можно было пересчитать заклепки на щитах, висящих по борту. И все время было холодно. Очень холодно. Но именно среди этих невзгод они по-настоящему обрели друг друга. Они поняли, что их любовь – это нечто гораздо большее, чем плотская страсть. Скафлок теперь просто не понимал, как бы он мог сражаться без Фреды. Ее стрелы разили троллей, но гораздо опаснее для них были придуманные ею дерзкие засады. А поцелуи, которые она дарила Скафлоку в те их редкие мирные часы, вдохновляли его на бой, не говоря уже о том, что только уют, который для него создавала Фреда, помогал ему восстанавливать силы. А он для нее был самым сильным, храбрым и добрым мужчиной на свете, ее мечом и щитом, ее возлюбленным и побратимом. Она иногда чувствовала себя немного виноватой за то, что оставляет в небрежении святую веру. Скафлок объяснил ей, что христианские речения и знаки разрушат волшебство, которое сейчас им так необходимо. Она, со своей стороны, тоже почитала богохульством прибегать к молитвам, как к оружию, в войне двух племен, лишенных бессмертной души. Может быть, лучше, безопаснее, чтобы они остались непроизнесенными. Но что касается самой войны, поскольку это была война Скафлока, постольку это была и ее война. Однажды, когда они победят, она отведет его к священнику. И, конечно, Господь не оставит без правой веры такого человека, как ее Скафлок. Жизнь изгнанников была воистину тяжела. Но в то же время Фреда ощущала, что теперь она лучше владеет своим телом, что чувства ее стали острее, а мышцы более упругими и дух более твердым. Ветер горячил до звона в ушах ее кровь. Звезды, казалось, уступали свое сияние ее глазам. Теперь, когда они жили, будто шли по лезвию меча, она научилась наслаждаться каждым прожитым мигом и с неведомой ей до того полнотой. Странно, думала Фреда, что несмотря на холод, голод и страх, они не сказали друг другу ни одного резкого слова. Они думали и действовали как один человек, точно их отлили в одной форме. Разница была лишь в том, что каждый из них по-своему нуждался в другом. Я когда-то бахвалялся перед Имриком, что мне неведомы страх, поражение, любовный недуг, сказал как тоскофлок. Он лежал в пещере, положив голову на колени Фреды, а она расчесывала его волосы, спутанные ветром. В тот раз он ответил мне, что это три конца и три начала человеческой жизни. Тогда я не понял его. А теперь вижу, насколько он мудр. А откуда он это узнал? Спросила Фреда. Не знаю. Ведь эльфам случается иногда потерпеть поражение. Страх они чувствуют редко а любовь никогда но с тех пор как я встретил тебя любимая, я испытал все три этих чувства я был больше чем эльф чем человек, а ты снова сделала меня человеком я чувствую что эльфийское начало исчезает во мне а в свою очередь что то эльфийское проникло в мою кровь я боюсь что реже думаю о том что правильно и свято и все чаще о том что полезно и приятно мои грехи все тяжелее скафлок притянул ее к себе и правильно делаешь эта болтовня о долги и грехе не доведет до добра не богохульствуй начала фреда но он прервал ее речь поцелуем она попыталась вырваться И они со смехом начали шутливую борьбу. Фреда вновь забыла о своих предчувствиях.